Глава двадцать Владычица морская, мясная. В жизни, в любви, в бизнесе главное, какой именно партнер рядом с тобой. Любое дело будет гореть в умелых руках, и половая принадлежность не имеет значения. Женщина умеет и может многое, было бы желание. Инита. И самое первое, что я услышала, когда они вступили в гостиную, это было возмущение Абаза. «Ты не поставила защиту на имение, и к тебе в дом могут попасть все, кому не лень?» От твердого мужского голоса я опешила и как рыба на суше бессловесно открывала и закрывала рот. А хотела поприветствовать гостей как надо и положено. «И зачем только я тебе столько артефактов отправлял?» Можешь забрать их обратно. Наконец-то и у меня прорезался голос. Была бы возможность вернуть их, то я отправила бы тебе все в тот же день. То, что я приняла твои подарки, не дает тебе права повышать на меня голос в моем же доме. Ты мне не муж, — отчеканила я. В гостиной наступила звенящая тишина. Ни я, ни абаз не хотели уступать, глядя друг другу в глаза и тяжело дыша. Герцогиня и незнакомый мужчина, который явился вместе с Абазом, с интересом наблюдали за нами, переводя взгляды то на меня, то на мужчину. Первая — непонимающе, второй — с любопытством. Он же и разбавил обстановку. — Горячая, с характером, одобряю. Расплываясь в улыбке и приближаясь ко мне, проговорил он. — Шахзат. «Старший брат этого Абултуса». Вставая рядом со мной в полоборота и указывая на Абаза, представился он. «Наконец-то я могу с вами увидеться воочию. А то только и слышал про вашу красоту и упорство». Поцеловал он мою протянутую руку. «Инита, дочь барона Веревского и нареченная герцога Еленского, представилась я, не скрывая имен, но смущаясь под пристальным взглядом мужчины. Бабушка его светлости — леди Кристина. Не забыла и про пожилую герцогиню. Чай или прохладительные напитки? да, ужины есть еще время. Предлагаю пока перекусить и поближе познакомиться. Мужчины не стали отказываться от моего предложения. Устроились в креслах. Пока Велена и Грета приносили легкие закуски и чай, расставляли их на кофейном столике, Мы изучали друг друга глазами. «А вашего мяса не будет», — с удивлением или разочарованием поинтересовался шахзат, глядя на кофейный столик, когда девушки оставили нас, не замечая тарелки с мясом холодного копчения. Но я не успела ответить, как в гостиную вошла Хелена. Она не доверяла никому новый продукт в доме. Нарезала мясо сама, как и подавала тоже пытаясь по-особенному разложить его на тарелке. Я одобрительно кивнула кухарке, после чего мы остались одни. Пока мы с герцогиней просто отпивали из чашек отвары, Шакс заотъел мясо, делая из него подобие бутерброда и с удовольствием зажмуриваясь, когда откусывал немалый кусок. Абас же сидел неподвижно, откинувшись на спинку и молча кидая на меня взгляды, а затем на старшего брата. Я же ждала, пока мужчины озвучат причину своего прихода, ведь никто мне не написал и не предупредил, что намерен побывать в гостях. И мы были к такому не подготовлены. По их одежде я могла предположить, что Аббас и его брат являлись не последними людьми в своей империи, скорее всего, приближенные их императора. Этикет предполагал встречать таких гостей не так, как сейчас, по-простому — Должен был состояться чуть ли не бал человек в сто, не меньше. Вместо этого я почивала гостей домашними копчёностями и отваром. По сути, сами виноваты. Я-то вообще ждала оценки копчёного мяса, а не гостей. И, судя по довольной физиономии Шахзада, могла рассчитывать на то, что оно ему понравилось. Тогда почему Аббас выглядел не слишком довольным? «Могу я узнать причину вашего визита?» Не выдержав, первый заговорила я. Шахзат наконец-то отвлекся от мяса, но Абас все так же продолжал отмалчиваться. Старший из двух мужчин тоже не спешил заговорить, спокойно отпевая отвар, но все же ему пришлось. «Когда мой младший брат вернулся домой живым и здоровым, благодаря вам, леди Нита?» Я не поверил ни своим глазам, ни своим ушам его рассказу о том, кто именно его спас. Ведь между нашими империями не самые теплые отношения. Хотя мы пытаемся эту ситуацию исправить. Да и вы оказались связаны с тем человеком, который яро выступает против дружбы между нами, как и против использования и введения в жизнь простых людей артефактов. Я вся подобралась от его слов, когда Шахзат перевел свой взгляд на герцогиню. «Не подумайте ничего такого, ваша светлость. Но выгода была бы и нам, и вам. И, как я смею заметить, вы и сами не отказываете себе в удовольствии пользоваться ими. Ваш внук знает об этом. И как поживает ваш друг Петер?» Разговор незаметно для меня перетек совсем в другое русло, и начинал приобретать напряженное течение. Но, казалось, герцогиню слова Шахзада ничем не смутили. «Была бы моя воля, из окружения императора я бы почти всем дала отставку. Многие из них — безмозглые идиоты, думающие только о своей выгоде и тянущие одеяло каждый на себя. Ни один из них не знает жизни простых людей и судят они с высоты своей колокольни. Только загвоздка одна». «Я не лезу в политику. Пусть мужчины сами меряются своими достоинствами, доказывая друг другу, у кого больше. А в это время мы с вами отлично проведем время». Отсулетовав заду, чашкой, улыбнулась герцогиня. И, как ни странно, мужчина ответил женщине доброй улыбкой, также подняв свою чашку. Создавалось такое ощущение, что они знакомы друг с другом, Несмотря на недружественные отношения. Иначе откуда Шахзат мог знать друга герцогине? Но задать волнующие меня вопросы я не успела. Он связался с нами, просит помочь переехать к нам, как и с новыми артефактами. Шахзат откинулся на спинку кресла, будто хотел увидеть истинную реакцию бабушки. Я же все продолжала слушать. В столице он не нашел ни поддержки, ни понимания. «Это его выбор и его жизнь», — опуская взгляд вниз, ответила герцогиня. Ее голос понизился. «Неужели между ними были и есть чувства? Ведь я еще тогда задумалась о том, что не просто так герцогиня обратилась к тому мужчине за помощью». «Мы немного отвлеклись», — вмешалась я. «Так чем обязана таким гостям?» «Ах да, простите», — заговорился улыбнулся Шахзат. «Хищно, многозначительно. Казалось, даже немного кровожадно. Немного увлекся. Давно не бывал в людях. Вот что значит не выходить в народ. Эм, так уж быть, вернемся к вашему героическому поступку. В благодарность за жизнь брата примите от меня вот это». Мужчина посерьезнел и протянул в мою сторону сложенный лист бумаги. Я не торопилась взять. Подарок от Абазы я уже получила. Зачем был нужен еще один? Он вас ни к чему не обязывает. Но пусть будет. Так, на всякий случай. В жизни может пригодиться. Хитро улыбнулся он, и я взяла лист, раскрыла его. Я очень хочу надеяться, что мы с вами подружимся. Страх был, не скрою. Я ожидала всякого, вплоть до очередного брачного договора или контракта. Ведь Абас вел себя непривычно странно сегодня, хотя о нем я знала по сути ничего. Капля в море. Но точно не такого предложения. Империя Харадж и его император Альфинур Шахзат Вазир предлагали мне патент на мое изобретение. Также они хотели бы сотрудничать со мной производя коптильню у себя но с одним условием я с удивлением подняла свой взгляд на мужчин вы это серьезно не сдержалась я не боитесь что берете кота в мешке какого кота по настоящему удивился шахзат ты нам отправляла мясо кота нет конечно же тут же воскликнула я дав себе за трещину что с земными выражениями в этом мире «Надо быть осторожнее». «Это такая поговорка. Когда ты не знаешь, что берешь», — поспешила объясниться я. «Я рада получить от вас такое предложение, но вы даже не спросили, как я это сделала. И будет ли толк от него?» Абас сказал, что тебе полностью можно доверять. «Плохой человек не стал бы спасать врага, еще и на свой страх и риск помогать попасть ему домой» даже ваши люди не остались в стороне казалось шагзат находил аргументы на любое оправдание поэтому мы приехали лично выказать вам свое уважение также поблагодарить еще раз наш император лично доверил нам провести с вами переговоры и не возвращаться без вашего согласия а также оказать вам посильную помощь если конечно же она потребуется хотите сказать «Что мясо вам понравилось?» Перевела я тему, стараясь не думать о том, что черным по белому было написано на бумаге, которую продолжала держать в руках. «Особенно о сумме, указанной там». Мужчины ответили не сразу. Братья снова переглянулись и улыбнулись, только затем снова заговорил Шахзат. «Вкуснее мы ничего не пробовали. Даже пальчики облизали». Он при мне поднёс пальцы к рту и поцеловал их. Не хватало только выкрика «Белиссимо!» Нам даже распробовать от души не дали. Всё растащили домочадцы, только прочувствовав запах мяса. Я смутилась, но была довольна всем. Особенно тем, что копченое мясо и рыба зашли. Значит, можно начать строить коптильни, как и размножить количество животных, как и их вид. Столько дела, я не знала, за что браться в первую очередь. Уже голова шла кругом. «Постойте», — вдруг спохватилась я. «А как же ваша вера? Вам же нельзя все виды мяса? Только сейчас я поняла, какую совершила оплошность. Ведь вместе с рыбой и куриным мясом передала и другое». «Почему это?» — хором откликнулись мужчины, переглядываясь друг с другом. «Ну как же? Ваша вера и все такое, свинину нельзя, запрет!» Промямлила я, помню, именно это правило относительно восточных мужчин Земли. И тут же поняла свою ошибку. «Это другой мир и совершенно другие правила. Я все еще продолжала все сравнивать со своим миром, проводя параллель между схожими вещами и не только». Ведь все-таки лелеяла надежду, что когда-нибудь смогу вернуться домой, даже если меня там уже никто не ждал. Слова богини тоже могли оказаться враньем. Игры богов они такие, никому не стоило доверять. Но у себя мы всегда верили в невозможное. А вдруг? И чудо случалось, как бы мы ни отрицали. «Создатель у нас один, как и вера», — впервые за вечер заговорил Аббас. Существуют легенды, что раньше нашим миром правил один человек, пока его брат не начал завидовать. С того момента и пошел раскол. Создатель увидел, как брат пошел на брата и разделил миры. Кому-то подарив тепло, кому-то холод и ветра, одному крупицы магии, второму учения и умения. Прошло много тысячелетий, и мы все не можем исправить ситуацию, как бы ни старались. Но когда-нибудь снова станем одним целым. Тогда и... Но пока нас интересуют более приземленные цели. Вмешался Шахзад, словно боялся, что его брат скажет что-то лишнее, не предназначенное для моих ушей. Можем ли мы увидеть процесс, как все происходит? Как бы я не хотела оттянуть время и дождаться, пока мои люди построят нормальную коптильню, чтобы показать все в красе, Это было невозможно. Думаю, мужчины сумеют разглядеть перспективу и в домашней коптильне. Сейчас уже ночь, а за мясом нужно постоянно следить. Завтра с утра я с радостью покажу вам коптильню. Раз я хотела развить свое дело, как и получать с него прибыль, то соглашению с империей Харадж быть, если, конечно, они не испугаются такой коптильни. Пока такой. Увидите весь процесс, кроме маринования мяса и рыбы. Тогда не откажете ли вы нам в гостеприимстве?» По-доброму улыбнулся Шахзат. «А до ужина обсудим один важный нюанс нашего будущего сотрудничества». Слова мужчины меня насторожили, но сперва я решила выслушать его. «Не будете ли вы против, если мы не будем раскрывать ваше имя как создателя коптильни?» Народ еще не полностью готов к сотрудничеству с враждебной стороной. А вот когда он привыкнет к новинке, ему будет легче осознать, что дружба между нашими империями не такая уж и плохая вещь». Было видно, что мужчина волновался. «На документе будет ваше имя. Мы будем выплачивать вам деньги за каждую построенную коптильню, как и некоторую сумму от полученных продаж». Сообщим всем, что такая технология родилась во дворце. И на этом всё». Предложение было заманчивым, и я не стала отказываться от такого. «Зачем мне прославленное имя в чужом мире? У нас на Земле многие получали славу, но не всегда это заканчивалось добром». Тогда осталось решить всего один маленький вопрос. И Шахзат снова протянул мне бумаги на этот раз два листа увы без этого никак вот так и знала что какой то подвох все же имелся но ну, не будет же враждебная империя просто так предлагать такую сумму почти ни за что если строки на первом листе меня обрадовали то от второго мне хотелось откреститься